Глаза, как бриллианты. И Яхве сказал мне: как алмаз, который крепче камня, сделал я чело твое. Не бойся, сынов дома Израилева, и не страшись перед лицем их, ибо они мятежный дом. И Зиккииль. Глава первая. Исаак Маттес с торжественным видом поднялся. и заключил юношу в объятия. За что ему выпала такая честь? По какой причине? Да славен будь Господь, почтенный Мартеном с т е р д а м с к и й оказался к нему столь благосклонен. Все еще стоя, неторопливо, чтобы Баруху было понятно каждое слово, он произнес на безупречном идише: "Сын мой, да з а п е ч а т л е т с я на век в нашей памяти." Сегодняшнее празднование священной субботы. Вся семья м а т е с о в кроме недоверчивого Хайма, сказала Аминь. И Господь услышал его молитвы. И этого Шаббата никто из них не забыл до конца своих дней. Недостойный Исаак, н и его супруга т е м е р л ь н и их красавица дочь Сара глаза, которые глядели на гостя. сияя как бриллианты. Неосмотрительный старший сын Хайем, главный книжник в семье, равнодушный к ремеслу ювелира и преданный изучению Торы. Не младшие, а Арон и Даниил, которым далеко еще было до б а р м и т в ы не дальние родственники, только что прибывшие из Варшавы, никогда уже не смогли забыть не тот Шабат, не те четыре дня, что прошли после того вечера, когда Исаак м а т т е с вздымая ладони, попросил Баруха Ансло поведать им свою историю. Барух устремив взгляд п а м я т и далеко в прошлое, начал свой рассказ с пролога. Имя мое Йосиф Коэн, сказал он. И долгий зимний путь привел меня к вам по воле и приказу моего почтенного учителя. Его желанием было поведать им что много недель, шагая вне Насти по нескончаемой дороге из Амстердама в Лодь, р а з и б а я в невыносимых для жизни условиях, он тем не менее в любой момент с р а д о с т ь ю отдал бы такие невинные простые наслаждения, как сон на доброй х а п к е соломы на постоянном дворе или ломоть сыра, купленный на деревенской ярмарке. За одну единственную молитву о р в и т в неверном свете сумерек, или же за благословение о ш е р я царь. Он человек святой, выше всяких похвал. Мой господин Мартен Классенсорк продолжал Барух, известный вам с т е р д а м е бриллиантовый д е л м а с т е р Да явит ему себя Донаив в своей славе, когда придет его время, задела его п р а в е д н ы е отозвался Исаак, и все, кроме Хайма, сказали Аминь. Как-то раз я увидел, что учитель в крайнем беспокойстве склонился над бухгалтерскими книгами. Он с каждым днем уделяет все больше внимания им, а не бриллиантам, ибо медленно, но неотвратимо теряет зрение. Что с вами, мастер Мартен? вырвалось у меня, и он ответил мне, что думает. Об о д о л ж е н и и какое мог бы оказать ему лишь я один, и все же у него не хватает духу попросить меня об этом. Из всех услуг на свете, мастер Сорк, какую же по вашему я не сумел бы оказать вам? Почтенный мой учитель устремил на меня взгляд светящихся мудростью серых глаз и проговорил: "Мне хотелось бы выразить свое почтение мастеру Исааку Маттесу из города Лодзи". что в далекой Польше. Велик Господь! Вновь изумился ц с а д и к и с а а к м а т т е с Кто же поведал ему обо мне, если мне он вовсе не знаком? Вашу работу знают вам стадами. Ваша гранка всем известна и вызывает всеобщий восторг. Ты слышишь, т е м е р л ь С гордостью обратился к жене и с а а к А я-то думал, что делю радость труда лишь с алмазом. в тот час, когда получается удачной огранкой разбудить потаенный в нем огонь. Меня всегда восхищала, смиренно промолвил Барух, способность разжечь драгоценный огонь в о льду алмаза. И чуть потише, таким голосом, что у иных пошли мурашки по коже, закончил. Господь не дал мне этого дара. В наступившей тишине. Каждый из них молча возблагодарил э л а и м а Руки-то, руки у него, как у бриллиантовых дел мастера, такие тонкие, такие благородные, с так аккуратно подрезанными ногтями. Красивые какие. После того, как все благочестиво помолчали, Барух продолжил. Он дал мне три тысячи голландских флоринов и коня. посоветовал мне постараться узнать и полюбить на моем пути новых людей, незнакомые селения и чужие языки, и строго наказал мне продвигаться на восток в сторону Лодзи, где он был уверен, я смогу на некоторое время остановиться, пользуясь гостеприимством мастера исаака, перед тем как снова п у с т и т ь с я в дорогу. О, пусть она останется здесь навсегда, да, пусть останется здесь навсегда. Исаак Матис встревоженно погладил себя по подбородку, посмотрел на т е м е р л ь увидел поддержку в ее взгляде, и одобрительно кивнул в ответ на просьбу гостя. Я выехал из Амстердама в один из солнечных, но самых морозных дней в начале зимы. Снега на полях не было, но ветер, пришедший с востока, может быть даже из ваших краев, дул ужасно студеный. Мешая Ламберту продвигаться вперед. В Утрехте, слишком похожем на Амстердам, я провел лишь одну ночь. Следуя совету учителя, ехать на поиски новых людей, неизвестных стран и незнакомых языков. В Мюнстере я пробовал уже чуть дольше. На речи их с родни нашему, но рот будто соломой набит. Они молчаливее и имеют странные обыкновения. Мюнстер прибежище папистов. Раздался ледяной голос Хайма, будущего раби, впервые за весь вечер. Да, и должен признаться, что будучи сыном дома Израилева, там я встретил несколько неприязненный прием. Мюнстер был первым иностранным городом, который я посетил за двадцать три года жизни. Двадцать три, а мне пятнадцать, и мама уже место себе не находит. Там я исполнил некоторые поручения учителя и, не имея других занятий, затворился в своей к а м о р к е на постоялом дворе, чтобы так свято, как только возможно, провести шаббат и решить, в какую сторону направить на завтрак о н я Благословен будь, Элоим. Последние замечания Баруха встретили возгласы всеобщего одобрения. Лишь юный благочестивый Хаим хранил молчание. б а р у закрыл дверь на засов. И повернулся к кругу света на столе. Нетерпеливыми руками при помощи ножика, которым в м а с т е р с к о й разрезал войлок для изготовления футляров под бриллианты, он начал осторожно вскрывать сверток, разложил содержимое на столе и так и застыл с раскрытым ртом. Там был кусок холста и два больших конверта, набитые на ощупь, одно й только бумагой. Он в ужасе развернул холст, получше прощупал конверты, но нигде не обнаружил черного мешочка с бриллиантами. Не было там никакого черного мешочка с двумя бриллиантами. Черт бы побрал! м а р т е н а с о р г а Мерзавец послал меня отвезти в Стамбул два огромных, как горошины, бриллианта, а бриллиантов-то в сверток не положил. Куда же запропастились? в у з и я и Зикиил. Что происходит? о Задаченный Барух выглянул в окно. Зима в этой части Вестфалии стояла суровая, и дождь, хлеставший весь день, теперь уже превратился в тихо падающий снег, понемногу покрывающий белым ковром весь город Мюнстер. И два видны были ужасающие клетки с а н а б а п т и и с т а м и висящие на башне церкви Святого Ламберта. Он снова развернул холст, но теперь разглядел его повнимательнее. Значит, Мерзавец Мартенсорк решил отправить с ы н у в Стамбул. Портрет, из-за которого в прошлую весну разгорелся изрядный сырбор. Отложив холст в сторону, он сосредоточился на конвертах. На одном из них ничего написано не было, а на другом значилось имя и адрес получателя. Ян м а р т е н с е н с о р к Галат, Стамбул. п о д н е с я этот конверт поближе к свече, он долго раздумывал, что теперь предпринять. И по прошествии долгого времени вскрыл ножиком печать на конверте. А в нем была толстая пачка листов, исписанных мелкими буквами. Никаких бриллиантов среди бумаг не обнаружилось. Мару жадно принялся читать. надежде разгадать мучившую его загадку. После привычного вступления, в котором распроклятый негодяй м а р т е н с о р г благодарил Илаима за все его дары, он спрашивал своего возлюбленного сына, как у него идут дела в Стамбуле, добавляя, что шлет ему это письмо по суше и посредством своего обычного гонца с тем, чтобы сведения, которые я тебе с о о б щ и л сын мой, не оказались в руках османской портовой стражи, которая, как сообщает компания Всем тем, из нас, кто ведет дела с Турцией, непрестанно выведывает секреты наших торговцев. Шлю тебе во втором конверте доскональный список поставщиков, покупателей, владельцев бриллиантов от самого Египта до Болгарии и дальше к северу до Польского королевства и Балтийского моря. Сам я пользы из него извлечь уже не могу, поскольку путешествовать у меня охоты нет. А там с т е р д а м а эти края далеко. Зато тебе он может принести хорошую выгоду. и, Вероятно, поможет преуспеть. у п о т р е б л я й его, б л а г о р а з у м н о и никому не упоминай о его существовании. Составить его стоило мне многих лет и огромных денег. Я не хочу, чтобы он был доступен кому-либо, кроме тебя. Тот, кто раньше других узнал, где протекает река. может стать хозяином ее русла. Есть такая народная мудрость у иноверцев: береги этот список, сын мой, как землицу ока, и пользуйся им со смотрительностью. Еще я хочу, чтобы ты знал, что год назад, как раз тогда, когда ты покидал Венецию, чтобы обосноваться в Стамбуле, ко мне в мастерскую привезли имперский алмаз. Он происходит из д ы х а н а Размером с р е ч н о й булыжник и массой в двести двадцать один карат. Трудность заключалась в том, что он был очень неровный, даже слишком. Однако никогда я не видел камня такой прозрачности, как этот. Я несколько недель изучал его, но мне не удалось увидеть таящиеся в нем возможности. Мое зрение, сын мой, уже не т а к о в о как было раньше. Тогда я показал его баруху Ансло. Необычайно. Талантливому о г р а н щ и к у которого шлю к тебе с этим посланием. Он осмотрел камень и пришел к выводу, что может сделать из него два бриллианта. Османский посол дал согласие, и Барух разделил имперский алмаз на части. Из него получилось, как он и предсказывал, два бриллианта весом примерно по сто каратов, еще изрядное количество маленьких бриллиантиков. о г р а н к а Ансла не знал себе равных. Его работа шедевр ювелирного дела. Меньший из бриллиантов, размером в девяносто шесть каратов, был назван именем пророка и е з е к и и л ь а больший, в сто семь каратов, был назван Вузи, й именем отца пророка. Они волшебны. Солнечный свет отражается в них тысячей искр. Когда они прибудут к тебе по морю через официальные торговые представительства. п е р е д а й их лично от моего имени в б л и с т а т е л ь н у ю порту. Мой труд уже был мне оплачен сполна, однако не отказываясь от вознаграждения за посредничество в этом деле, ибо я уверен, что оно принесет тебе доброе имя и высокое положение, и не только в Стамбуле. Это письмо привезет тебе Барух Ансло, как я уже упоминал, он хороший агранщик. к о л и путешествие его увенчается успехом. имело бы смысла временно воспользоваться его услугами, ежели ты сочтешь, что это в твоих интересах. Но ради всего святого, не доверяй ему, потому что он способен заговорить язык любому. Не дай его юношеской внешности ввести тебя в заблуждение. Этой осенью ему исполнилось тридцать лет. К Гранки он имеет природный дар, но дар этот вдвое превышает. Его природная жестокость, хватка и жадность. По какой причине бриллианты я ему не доверил, а вместо этого решил использовать его для отвода глаз тех, кто желал бы их украсть, не утаив ни от кого, что именно он повезет драгоценности. К тому же в последнее время негодяй начал слишком засматриваться на мою племянницу Ракель. Если же он тебя ни к чему, отошли его прочь, не задумываясь. Барух Ансло оставил недочитанное письмо на столе. Всю жизнь он считал себя хитрее всех, но Мартен Сорк обошел его по всем статьям. Старая паршивая, гадкая помойная крыса, протянул он вслух. Чтоб ты провалился в своей Зеландии в дюну и сгнил там без остатка, к в я щ е й славе господней. Ему полегчало. Он взял письмо и стал читать дальше, чтобы положить в сверток что-нибудь стоящее. Раз уж я затеял все это путешествие, шлю тебе портрет, который не имеет особенной ценности, но очень хорош. Он стоил мне всего пятьсот флоринов. Его написал с меня прошлой весной мастер Рембрандт х а р м и н с е Дван Рейн, художник в прошлом славный, но теперь уже порядком сдавший, и все же. следует признать, что вышло у него красиво. Работал он над картиной долго. Художник приходил к нам по утрам после а ш е р я цар, когда я просматриваю списки покупателей и пишу письма каждый божий день, кроме субботы, при свете восходящих лучей солнца, которые по великой милости своей ежедневно даруют нам Аддонай. Мастер Рембрандт выбрал мою комнату, ставшую теперь слишком просторной. и, увы, пустынный, потому что в ней больше всего света. Я хочу, чтобы ты сохранил эту картину, возлюбленный сын мой, не потому, что она сколько-нибудь ценна, ведь с т о и м о с т ь ее совсем ничтожно, а просто для того, чтобы теперь, когда я знаю, что ты уже никогда не возвратишься в отчий дом, поскольку дела твои идут прекрасно, ты мог всегда иметь перед глазами воспоминания о старике о т ц е а главное о комнате, в которой много лет назад мать произвела тебя на свет. В этом ее истинная ценность, сын мой. в о з и ее с собой везде и покажи ее своим детям и детям своих детей, чтобы и они подумали, быть может, обедной своей б а б у ш к е Тебе же картина будет напоминать о том, откуда ты родом. Ведь нет смерти страшнее, чем забвение. Барух Ансло отложил письмо и развернул картину. На портрете скряга Мартен подыскивал в своей дьявольской книге, какому п р о с т о ф и л е продать бриллиант в три раза дороже истинной его стоимости, и записывал в столбик прибыли те деньги, которые он вычтает и из моего жалования. из-за того б р и л я н т и к а который необъяснимым образом пропал полтора года тому назад. Барух Ансло встал и подошел к огню. Он чувствовал себя униженным проницательностью старика. После долгих колебаний он распечатал и другой конверт и стал внимательно изучать тайные списки. К полуночи, когда мороз уже в ы б е р е л городские улицы, у Баруха Ансло появился ряд идей, но их нужно было еще продумать. Решение пришло к нему на завтра, когда, несмотря на шаббат, он прогуливался вдоль епископского дворца, т о п ч а грязный снег, переодетый Бенедиктом Ольсеном, и Божий промысел остановил его у каштана, ветви которого были изрядно обморожены, как раз, когда славен будь Господь, возле дерева. Остановилась коляска епископа, возвращавшегося в город. Его Преосвященство Ган Христов Гёц, защитник креста и епископ Мюнстерский, вышел из коляски в сопровождении своего секретаря. Он желал посмотреть на каштан, плачевным состоянием которого, по видимому, был весьма обеспокоен. Он пощупал его ствол, что сказал секретарю, который в ответ кивнул. И Барух Бенедикт. увидел, как они снова садятся в коляску и подъезжают к дворцу, расположенному всего в ста метрах оттуда. При виде монсеньора епископа Барук Бенедикт от изумления даже рот раскрыл. Придумывать было больше нечего. Оставалось только найти умелого столяра. Как вы сейчас увидите, мой господин. п р о в о з г л а с и л Барух, указывая на Мальберт, накрытый простыней реквизированный постоялого двора. Гениального Рембранта озарила идея таким образом увековечить свое известное всем обращение в католическую веру. Я не знал, что он принял католичество. Молва, мой господин, перебил Барух Бенедикт Ансло Олсон, ь всегда плетется в хвосте у истины. И не давая собеседнику выразить с в о е в о с х и щ е н и е красотой и силой афоризма, продолжал: в честь этого знаменательного события мастер решил запечатлеть на холсте его Преосвященство монсеньора Гетца. Отточенным движением он откинул простыню, и в зору епископского секретаря предстал развернутый холст, натянутый на подрамник и вставленный в простую, б е с п р е к р а с и все же величественную раму. Его преподобие в изумлении раскрыл рот. Он поглядел на Баруха, снова уставился на холст и проглотил слюну. Но ведь Рембрант никогда к нам не заезжал, проговорил он. Вы, господин Геррит Ванло из Веспа, смиренно ответствовал Барух Бенедикт а н с л о о л ь с о н из Амстердама. Господин Ванло знаком ус его Преосвященством. Да, я имею честь гордиться его знакомством. Но ведь Рембрант ни разу не был в м ю н с т е р е Мои глаза сослужили ему службу. Смиренно потупившись, он продолжал: Я был в м ю н с т е р е в день рукоположения его Преосвященства по поручению мастера, который прислал меня для того, чтобы я детально писал ему черты его лица. По возвращении в Амстердам я во всех подробностях Объяснил господин у в а н Рейну, как выглядит его Преосвященство, и мастер решил, дабы избежать досадных несоответствий, что напишет его фигуру чуть поменьше и придаст большее значение его о р е о л у святого и мудрого человека. Но просто вылитый, все никак не мог прийти в себя и з у м л е н и я епископский секретарь этой картиной мастер Рембрант. Хотел почтить всех тех мудрецов, которые, подобно его п р е с в я щ е н с т в у проводят лучшие часы дней, а в е р о я т н ы е ночей за изучением философии и священной теологии, и ищут путь к истине в ученых древних книгах. Он воздел палец и заключил: представлять, м а э с т р о Рембрандт сначала и до конца прочел трактат ус философику Сготса. Невероятно. В принципе откровенности выпалил секретарь, а я как не бился, не сумел. Обратите внимание, настаивал Барул Бенедикт Геррит Ансло Ольсон Ванло. Книга, которую держит в руках на портрете Его Преосвященства, это "Сумма т е о л о г и к а Фомы Аквинского. Вследствие чего главным действующим лицом картины является не только Его Преосвященство епископ г и т с но и сама комната и царящая в ней атмосфера. Он указал на нее с видом эксперта. Именно поэтому в цветовой гамме доминирует темная охра, и наше внимание сосредотачивается на точке схода на окне, откуда проникает сияющий свет, который всемогущий Господь дарует нам каждый день. А, действительно, очень красиво. Видите, мой господин. Вот лестница, которая спускается из этой в некотором смысле башни слоновые кости в наш мир, где мы простые смертные бесславно прозябаем от мудрости вдали. Я хотел поинтересоваться, почему вы предлагаете нам ее приобрести, если по окончании работы мой мастер сказал мне, Геррид, сын мой. В эти картины есть особое предназначение. д о с т а в ь ее к Его Преосвященству епископу Мюнстра, е как дань уважения городу, который сумел сохранить верность католицизму в самые тяжелые времена. Я в первый раз вижу картину Рембранта. В наших краях больше известен Рубенс. Знатоки утверждают, что никто, кроме мастера Ван Рейна. не умеет изображать на полотне воздух. Он был прав. к о м н а т у наполнял воздух, пространство, свет, контрасты света и теней. Картина была великолепна. Дар вашего учителя, кажется мне невиданной щедростью. Передайте ему, что его п р е щ о н с т в е с благодарностью примет подарок и дань уважения. Видите ли, к р а ч е в о проговорил Барух, Бенедикт, Геррит, а н с л о Ольсен, Ванло. Учитель велел мне предложить эту картину Его Преосвященству за пять тысяч голландских флоринов, несмотря на то, что она стоит в три раза дороже. Понятно. Епископский секретарь снова поглядел на полотно. Умело расположенный неподалеку от окна. А если бы его Преосвященству не захотелось платить такие деньги, он со слезами на глазах сказал мне, что в случае, если нам не удастся прийти к согласию, я должен скакать прямо в Рим и предложить эту картину лично папе Александру за ту же цену вдвое дороже. Секретарь нагнулся к картине поближе, чтобы полюбоваться крохотной деталью. Потом отошел на несколько шагов, чтобы видеть ее всю. Глаза его сияли, как бриллианты. А как мастер ж е м б р а н т назвал эту картину? Его собеседник на мгновение замешкался и сделал вид, что поперхнулся. Философ. и Еще раз закашлялся. Философ Гетц договорил он по окончании приступа притворного кашля. Из уважения к его Преосвященству, широко известному своими познаниями в области философии. На этих словах секретарь впервые оторвался от картины и посмотрел Баруху в глаза. Тут ему все стало ясно.